Глава 49. Про холодный бассейн и закон парности. Встретились мы так позвонила менеджер мира естественного акушерства и сказала, что одна женщина никак не может попасть ко мне на прием. Маленькие дети, прочие хлопоты, а роды уже вот-вот на носу. И вопрос заключался в том, возьму ли я ее на сопровождение без знакомства и какого-либо анамнеза. Я в то время. Даже не работала, а вкалывала, как шахтер в забое, без разбора рожающих, сна и выходных. И потому ответила «Да, беру», примчалась в роддом, переоделась, жду. Женщина ехала не из дома, а из гостей, где у нее начались схватки. И вот пара входит в приемное отделение. Сразу видно, что люди необычные, по крайней мере для наших широт. Взгляд на них поневоле останавливается. Только потом узнала, что они ортодоксальные иудеи, причем муж не абы кто а Равин. Мужчина в кипе и черном костюме, женщина в красиво поблескивающем, чуть ли не парчевом платье в пол с рукавами до запястья, на голове некое подобие челмы. Все вещи для роддома заранее собраны в чемодан, который постоянно лежал в машине. Оформились, перебрались в палату. В приемном она переодеваться на отрез отказалась, сделала это только в палате. Процесс ее разоблачения меня заворожил. Все происходило настолько плавно, женственно, с долей смущения от присутствия, пусть и того же пола, но чужого человека. Надо было видеть в это время меня: маленькая, худенькая до потери сознания, умотанная круглосуточной пахотой лошадкой, никогда не знавшая маникюры и каблуков, с вечно растрёпанным подобием стрижки, нагудящейся недосыпу голове и огромным опытом публичных переодеваний. Я просто перестала чувствовать себя женщиной, окончательно превратившись в нечто андрогинно-бесполое в безликой медицинской форме и удобных, но совсем не изящных резиновых кроксах. Неторопливо стянутое длинное платье, медленно размотанная челма, томные движения — Все выглядело настолько чарующим, что казалось, будто это создание из какого-то параллельного мира. Роженица со столь же красивым именем Рахиль легла в ванну, а я принялась структурировать торопливо собранный анамнез. В ее двадцать пять она собиралась рожать уже третьего. На схватку Рахиль закрывала глаза и вытягивалась в струнку, стройная. Черноволосая, смуглакожая, прекрасная, как Сальма Хаек, с аккуратным животиком. И всего через два часа под лёгкий, почти волнующий стон из неё буквально вынырнул, вытек стремительной капли. ванну-рожница так и не покинула, ребёнок. Назвать родами это роскошное, недолгое, практически эротическое действие казалось чем-то даже странным. Молодой симпатичный дежурный доктор персидских кровей, пришедший к моменту родов и вместе со мной наблюдавший всю его магическую прелесть, восхищенно щелкнул языком, тихо пробормотав. «Да, вот умеют же еврейские женщины рожать. Красота, больше ничего не скажешь. Никаких сложностей, разрывов и жалоб». Потом мы очень мило болтали. Рахиль поведала о предстоящем обряде обрезания. что из земли обетованной к ним с замечательной оказией приедет самый авторитетный в этом вопросе Муэль, специалист, совершающий обрезание. Как они счастливы совпадением его визита в Москву с появлением на свет их сына. Моему младшему тогда светила аналогичная процедура, правда, по медицинским, а не религиозным соображениям. и Я с большим интересом впитывала подробности, поинтересовавшись, не одарит ли и нас своим вниманием израильский чудо-специалист. Проникшись друг другу симпатией, мы затронули еще немало разных тем. Сошла речь и про особенных детей. Узнав о Платоне, Рахиль рассказала, что все их чудолюбивое сообщество проникнуто твердой уверенностью. Такие дети приходят именно туда, где их могут любить. Случайностей тут не бывает. Очень хотелось бы верить ее словам. Я тогда не на шутку расчувствовалась. Разговор вышел душевным. Рахиль оказалась девушкой очень умной, приятной, дружелюбной и крайне женственной, не в смысле своей действительно сногсшибательной внешности, а в более высоком определении истинной женщины-матери, способной понять и принять любого. Позвонив через пару лет, Рахиль сообщила, что снова ждет ребенка, но в роддом больше не хочет. Третьего дела за два часа. Этого явно рожу так же или еще быстрее. «Ехать в роддом мне кажется нелепо. Зачем тратить время на всю эту суету с беготней? Давай уже четвертого дома родим». При преддверии домашних родов заскочила к ним в гости посмотреть, что там и как в плане условий. Приятно поразило, что детскую спальню изначально запрограммировали под внушительное количество обитателей. В большой комнате стояло шесть кроваток. Рахиль прокомментировала, что они с мужем сразу решили, детей у них будет никак не меньше, а если создатель одарит сверх нормы, просто переедут в более просторную квартиру. Она и дома ходила в длинном пят платье и платке повязки на голове. Согласно канонам, никто, за исключением мужа, не должен видеть ничего, кроме лица и кистей рук женщины. Но допускаются и варианты. например накладные волосы закрывать не обязательно то есть свои волосы считаются соблазным а парик пусть даже из натуральных волос уже нет и дома рахиль выглядела безупречно красивые длинные платья в которых хоть сейчас в театр явно шились специально для нее по индивидуальным лекалам настоящий образец женственности и порядка в квартире идеальная чистота она сама бодрая симпатичная прекрасно одетая занимается кухней и детьми в итоге я согласилась если что роддом от их большой и вполне подходящей для домашних родов квартиры совсем недалеко девушка рожает как богиня и четвертые роды по моим прикидкам вполне могли уложиться в час или около того единственное чего не хватало так это ванны в обоих санузлах стояли только душевые кабины но специально для родов решили купить надувной бассейн когда в четыре утра рахиль сообщила что начались схватки Я находилась совсем не рядом, в отдаленном роддоме, прямо у МКАДа и глубоко в других родах. Первородящая пока не вступила в потужной период. И непонятно было, когда я освобожусь. С учетом скоротечности ее прошлых родов, предполагая, что акушерке надо фактически приехать поймать ребенка, звоню коллеге. «Диночка, подарок от меня, четвертый, лови! Девочка рожает, как кошка, ни жалоб, ни стонов, давай руки в ноги и беги, надо успеть!» С легкой грустью подумала. Эх, пролетели мимо хорошие быстрые роды. А через некоторое время звонок от Дины. «Иночка, кажется, ты успеешь». «Как это?» «Да знаешь, шея как сзади и в таком состоянии, что даже если это и начало, то до конца еще как до звезды». «Ну, да, бывает. С другой стороны, четвертый раз такая штука, что в любой момент все может понестись во весь опор. Заканчиваю свои роды». Толкаюсь по утренним заторам от МКАДа в центр, где живет Рахиль. Несколько часов сидим и смотрим вместе с Диной, как развивается ситуация. Но развивается совсем вяло. Схватки ничего не поменяли, раскрытие не шло. Успокаиваю, Рахиль. Судя по всему, это предварительные тренировочные схватки. То есть ты только готовишься к вступлению в настоящие роды. Поэтому давай-ка на некоторое время разъедемся, отдохнем, Дальше сидеть и просто так ждать смысла нет. Будем на связи. Если что, звони, я тут в двадцати минутах, а без пробок в десяти. Получилось немного поспать после ночной работы. К вечеру Рахиле показалось, что вроде как усилилось. И мы с Диной вернулись. Схватки и правда шли сильнее, при этом почти никакой динамики в раскрытии шейки по-прежнему не наблюдалось. Хотя стало очевидно, что роды действительно уже идут по-настоящему. Оставалось понять, куда. Ко всему прочему, как нарочно, во всем районе отключили горячее водоснабжение. А бассейн-то надо набирать. Объем существенно больше ванны. И вот греем мы с Диной воду, занимая четырьмя кастрюльками все комфорки на плите. Но вылитая до этого в бассейн вода моментально остывает. Пришлось буквально кипятить, чтобы довести воду до приемлемой температуры для зябнущей в бассейне Рахили, который проживала сильные, но неэффективные схватки. В комнате, куда поместили бассейн, стояли стеллажи со священными книгами. А ортодоксальный иудаизм запрещает обнаженной женщине находиться рядом с ними. Уже потом задним числом подумала, почему было не завесить стеллажи простынями. Так нет же, бедной Рахиле пришлось лежать в прохладной воде, в чепце и длинной рубахе, закрывающей тело от шеи до щиколоток, что, как понимаете, не добавляло роженице ни тепла, Некомфортом. Пришла еще какая-то случайная женщина в помощь. То ли соседка, то ли няня. И мы теперь уже втроем, бесконечной вереницей, таскали горячие кастрюльки. Просили стучащую зубами Рахиль отодвинуться. Лили в бассейн кипяток, пытаясь аккуратно, чтобы ее не обжечь, смешать со остывшей водой. Какой-то театр абсурда, они изначально представлявшиеся быстрыми, комфортными и спокойными домашней род. Муж Рахили, находившийся дома, В это время на балконе вслух читал Тору. Как рассказывала еще одна моя роженица той же Веры, не помогать в родах, ни присутствовать в них ортодоксальный иудаизм мужчине категорически не дозволяет. Впрочем, и во время менструации прикасаться к женщине и речь не о сексе, а о прикосновении в буквальном смысле нельзя ни в коем случае. Более того, не только в течение, но даже некоторый период до и после Так что для зачатия ребенка выделяется от силы дней 10 в месяц. Все остальное время женщину нельзя даже просто обнять. И им с мужем, молодым и горячим, приходилось совсем тяжело. Любовь же, страсть, кровь кипит. А тут по полмесяца ничего нельзя, вообще ничего. Ни поцеловать, ни погладить или подержаться за руки. Однажды у нее случилась высокая температура. Любящий муж заботливо поил болящую чаем с малиной. и хоть через одеяло, но нарушая тем самым суровые законы предков, немного ее обнимал. Потом, когда болезнь отступила, долго отмаливал свой тяжкий грех. Так что никакой помощи от мужа не было, кроме доносившегося с балкона монотонного бубнения священных текстов. Возможно, они тоже помогали, но мы явно нуждались в чем-то более материальном. Сильные продолжительные схватки, измученные упорно-буксующими родами Рахили, практически не меняли ситуацию. Ее четвертый раз неожиданно оказался невероятно долгим и медленным. Родили мы только через сутки, утром следующего дня. Причина стала ясна ближе к финалу. ребенок шел в заднем виде, то есть лицом наверх. К счастью, обошлось без других осложнений. Плацента отделилась нормально, родильница не порвалась, новорождённый в порядке. Мы, наконец, выбрались из воды, стянули с Рахили неприятно липнущую мокрую рубаху и переместились на кровать. А дальше предстояло следующее большое приключение – разгрузка бассейна вместимостью в три раза больше стандартной ванны, то есть литров на пятьсот. Причем наполненного не просто водой, а вперемешку с кровью, слизью и прочими вполне естественными в родах, но крайне неудобными в плане удаления из полихлорвиниловых бассейнов физиологическими выделениями. Помощница давно ушла. И мы с Диной ведерками, кастрюльками и прочими подручными емкостями вычерпывали полтонны бурой жидкости. На что, как нам тогда показалось, ушло не меньше времени, чем народы. И все это после суток на ногах. Сколько ходок мы сделали от бассейна до туалета и обратно, даже представить невозможно. А муж так и бубнил на балконе, сторой, в обнимку, потому что контактировать с женской кровью правоверному иудею тоже, разумеется, нельзя. Вот такая непростая у них жизнь. Впрочем, родами все остались в целом довольны. Они хоть и получились трудными, но завершились вполне благополучно. А еще через некоторое время по рекомендации Рахили ко мне пришла ее подруга Юдиф. Степень вовлеченности в религиозные ограничения аналогичная. Но в отличие от Рахили, она носила не платки, а парик. И позволяла себе платье не в пол, а просто макси. И еще одна, но уже довольно существенная разница. Если Рахиль в 27 лет уже имела четверых детей, то Юдифь в свои 30 забеременела впервые. Она ходила на мои курсы и восторженно меня слушала. Уж не знаю, насколько продуктивно, но Юдифь в итоге так и не поняла, как проживать схватку и ощущения в ней, став одной из моих педагогических неудач. Роды попали на воскресную лекцию, когда я не выезжаю, и в качестве замены поехала Дина. Вела себя в них Юдифь Не совсем, как бы помягче выразиться, обычным образом. Да, многие в родах звучат. Иногда громко, зверино, эротично и так далее. Но таких безумных, нескончаемых во всем акустическом диапазоне от инфра до ультразвука, пробирающих до костного мозга пронзительных воплей, никогда не слышали ни присутствовавшие на родах Дина и доктор по контракту, ни я, ознакомившись после с видеозаписи. А мы, поверьте, видели и слышали многое еще с тех времен, когда обезболивание в родах не применялось. При этом ЮДИФ наотрез отказалась от эпидуральной, Не иначе, как ветхозаветные пращуры сквозь толщу грядущих веков мудро предвидели искушения и запретили анестезию в родах, родив в итоге в руки практически оглохший Дини, полностью естественно, без вмешательств. Ожидая пятого ребенка, Рахиль пригласил меня в гости, во время теплого общения поинтересовавшись, возможно ли повторение предыдущего сценария. Я выразила сомнение. Все-таки задний вид, довольно редкая ситуация, и с большой долей вероятности предположила развитие событий аналогично третьим родам, то есть быстро и легко. Конечно, зашла речь и о родах Юдифи. Рахиль хотела узнать мое мнение. Я ответила, что Юдифь, на мой взгляд, не очень справилась с родовыми ощущениями. Говорили мы об этом так, как близкие люди общаются на деликатные и интимные темы. Пятые роды Рахили. начались не со схваток, а с излития вод. Схватки же все никак не приходили. Мы с Диной велели есть первой же схваткой сразу звонить нам. Но прошли сутки, а ничего не происходило. Я, естественно, забеспокоилась и сказала Рахиле, что это ненормально. Конечно, схватки могут прийти и через трое суток, но оставаться дома уже точно нельзя. Такие роды априори уходят с территории здоровья и требуют медицинского наблюдения. И она поехала в роддом. Я позвонила работавшему там знакомому доктору, попросила оценить ситуацию и сразу же звать меня, если начнутся схватки. Но Рахиль после осмотра и УЗИ увезли прямиком на экстренную операцию. У ее пятого оказалось предлежание петель пуповины, когда они расположены перед головой ребенка. Пускать такую конфигурацию в роды нельзя, так как в схватках пуповина может пережиматься напирающей головой со всеми вытекающими. Каждый раз в подобных ситуациях восхищаюсь интеллектом женского тела и его потрясающим инстинктом самосохранения. Оно блокирует старт родов, сберегая себя и ребенка от фатальных повреждений. И слава Богу, что есть спасающая их медицина. Раньше здесь сработал бы безжалостный естественный отбор. Если тело в родах не дает схваток, значит, знает и видит что-то, чего не знаем мы. Казалось бы, почему матки в пятых родах не пойти по неоднократно протаренной дороге и не включить хорошие сильные сокращения? как организм понимает, что этого делать нельзя. Но он знал, если начать генерировать схватки, ребенок погибнет. И матка сразу забыла, как рожать, хотя много раз с блеском это проделывала. Конечно, для Рахили ситуация сложилась очень грустно. Она хотела родить минимум шесть детей. Она не собиралась больше ходить в роддом. в ее первые и вторые роды не тактично влезали, хотя этого совсем не требовалось. А теперь стала женщиной с рубцом. То есть если рожать еще, то исключительно в роддоме под неусыпным медицинским наблюдением, что стало для нее огромным разочарованием. И наш с ней последующий разговор вышел печальным и сухим. Я как могла пыталась ее утешить, но понимала, что в глазах Рахили невольно олицетворяю ту прискорбную ситуацию, в которую она попала, особенно с учетом их с мужем отношения к детям и планам на их количество. Что ж, неизбежные издержки профессии. Закончилось наше знакомство столь же малоприятным образом. Очевидно, Рахиль, чем-то обиженная на меня или на Дину, или на нас обеих, или вообще на жизнь, поделилась с Юдифию, что я, не будучи на её родах, В подробностях знаю, как они проходили. Разумеется, знаю, а как иначе? Когда я посылаю замену народы, где должна присутствовать сама, то все равно продолжаю нести за них ответственность и обязана понимать, что и как там происходило. Это естественная практика всех акушерок и абсолютно нормальный ход событий. Представьте, неужели вы, будучи, предположим, спортивным тренером, пропустившим из-за болезни решающий матч, не поинтересуетесь его исходом? Полагаю, вещь очевидная. Но ЮДИФ Написала мне длинное послание в оскорбленном тоне, мол, мы не храним врачебную тайну и направо-налево трубим о ее родах. Пожалуй, моя вина в том, что я поделилась с Рахилью тем, что рассказала мне Дина, пошла на откровенный разговор, тем самым сделав ошибку. Но я была в полной уверенности, что они, как близкие подруги, друг за друга болеют, и мой отзыв о родах Юдифи не выйдет за рамки приличия. А получилось, что я допустила... сверх некой правильной меры дружеского, человечного. Вот как все аукнулось. Так что обе эти прекрасные женщины остались ко мне в больших претензиях. В тот месяц, когда Рахиль нежданно-негаданно загремела на Кесарева, со мной собиралась рожать еще одна девушка, ожидавшая пятого ребенка. До этого рожала хорошо, без особой медицины, о домашних родах речи не шло. Она позвонила на схватках, договорились выезжать в роддом. Я, к счастью, находилась уже там, доктор по контракту тоже. И мы обсудили, как бы им успеть побыстрее доехать. Роды-то пятые, а добираться предстояло из химок в Лефортово, довольно-таки не близко. На подходе к машине у нее излились воды, что при схватках обычно приводит к резкому усилению родовой деятельности. С учетом всех превходящих, ребенок мог родиться уже через несколько минут. Узнав об этом, мы с доктором, похватав родовые наборы, стерильные перчатки и прочее, прибежали в приемное отделение с каталкой, на готове встречать роженицу. Когда же увидели ее, спокойно выходящие из машины, сильно удивились. Ожидали, что девушка приедет или с ребенком, или в мощнейших схватках, но она не особо смахивала на рожающую. Вполне адекватно общалась, и мы пошли оформляться. Когда все необходимые формальности закончились, и доктор ввел в нее два пальца для осмотра, то приказал немедленно накрывать операционную. В шейке матки вместо головы он нащупал ручку и ножку. Поперечное предлежание. Скорее всего, ребенок перевернулся при излитии вод и встал в распор, что в принципе исключает возможность появления на свет естественным образом. Закон парности на практике. В течение одного месяца две женщины после всех благополучных предыдущих, ушедшие в пятых родах, на Кесарево. По моим прикидкам, вероятность подобного совпадения можно сравнить с рождением тройни, то есть порядка одного к 80 тысячам. Такая вот акушерская аномалия.